Глава седьмая Когда мы ехали по городу, я увидела на автобусе плакат. Швайгер рекламировал какой-то банк. И на шее счастливо улыбающегося режиссера красовался тот самый шарф в шоколадно-синюю полоску. Я так сильно толкнула Томаса под локоть, что он едва не въехал в режиссерское лицо. Зато увидел. Произнес только «надо же» и нахмурил брови. Этот самый шарф, а также разлохматившийся сверток с деньгами мы оставили в сейфе в корпорации. Бизона я представляла почему-то пожилым пузатым дяденькой, а он оказался двухметровым молодцем с небритой мордой. Жена ненавистничества его проявлялась в том, что он буквально прожигал взглядом мои коленки, будто хотел выжечь на них свои инициалы, например. Он гоготал поминутно и одну за другой жевал сигареты, а голос его был таким сиплым, будто у него в горле застряла одна из них. Представился он мне как «Джон Бизон». тут же убежал обратно за стекло, где шел радиоэфир, Прохрипел в микрофон «Оставляю вас на Мёрфи, мои козлятки!» и снова вернулся к нам. Мёрфи, здоровенный негр в клетчатом шарфе, энергично загомонил в свой микрофон что-то о вечной проблеме, с кем провести вечер. И о том, что у тех, кто сейчас на волне радио Элла и Бизон, нет проблемы, что слушать. потому что он ставит самую хитовую композицию всех времен и народов, и особенно нынешней недели. Тра-та-та, тра-та-та. «Твоя подружка тебе совершенно не подходит», — заявил в это время Бизон. Я спросила, «Почему это?» А Томас ответил, «Алисия мне не подружка». «Тем лучше», — сказал Томасу Бизон, мой вопрос при этом проигнорировав. Я собиралась было изобразить возмущение, мол, ау, я здесь, я тоже человек и могу быть собеседником. Но Бизон уперся в меня взглядом и с наглой ухмылочкой сказал, «Тогда что ты делаешь сегодня вечером, крошка? У меня есть билеты. Пойдем». Нет, ну до чего же сильные эмоции вызывают у меня вот такие наглецы, Я просто таю, да с ним хоть на край света. «Куда билеты?» — услышала я сердитый голос Томаса. «Что?» — переспросила я. «Кино, театр!» — не обращая внимания на Томаса, сверлил меня глазами Бизон. «Куда пожелаешь, Алисия?» «Ах, как он произносит мое имя! И какой шикарный мужчина, боже мой!» Как его глупая жена могла с ним развестись, из-за чего? Он же безумно обаятелен. Отлично, сказала я, чувствуя, что расплываюсь в улыбке. Вообще-то, я сказала Алисе, что ты человек, который везде вхож, и поэтому можешь нам помочь. Так и есть, сказал Бизон. Вспомнил, сегодня вечеринка у Сары Джей. Но ну как? «У Сары Джей?» — не поняла я. «У Сары Джей маркер, конечно же». «Я не о том, Бизон», — строго сказал Томас. «Зато я о том», — ответил прекрасный Бизон и подмигнул мне. «Алисия», — возвал ко мне раздраженно Томас, «мы же пришли узнать о Вивиан Джемисон». «Ох, совсем у меня голова загружилась». «Что это я?» «Там и Джемисон будет», — сказал Бизон. «Я сделала как можно более серьезное лицо. И, кажется, у меня что-то и получилось, потому что Бизон посмотрел на меня с недоумением, а потом спросил с сочувствием». «Зуб заболел». «Что?» — сказала я. «Я отвезу тебя к лучшему дантисту, детка. Прямо сейчас такое нельзя откладывать». «Нет-нет-нет!» — отмахнулась я испуганно. «Не бойся! Я сам только к нему!» «И смотри!» — он улыбнулся, демонстрируя бело-голубую, блестевшую, как лучшая сантехника, улыбку. «Он лечит совсем без боли! Вот увидишь!» «Да не болит у меня ничего!» — закричала я. «Да не думай! Я все оплачу!» Слегка огорченно просипел Бизон. Томас протяжно и обреченно вздохнул. «Мы по делу!» — сказала я твердо. «Для тебя я наизнанку вывернусь!» — пообещал Бизон и взял меня за руку. Вивен Джемисон, замужество, ребенок!» — проговорил мне на ухо Томас. «Бизон!» — сказала я. «Вы не знаете, у Вивиан Джемисон есть ребенок?» «Если есть, — горячо заговорил Бизон, — то я тут ни при чем. У нас всегда были чисто дру...» «Я знаю, что вы ни при чем!» — отрезала я. «Ну, до чего же он односторонне все воспринимает? Но, выходит, о ребенке он ничего не знает». А Бизон между тем продолжал. «Настолько дружески!» что почти всю первую половину этого года мы не виделись. Она сказала, что болеет какой-то свинкой-ангинкой или чем еще, но, мол, для других это опасно. Я приходил ее проведать, а она мне и носа не показала. Зато я видел ее нового камердинера, или как там их, дворецкого. Мы, разумеется, не останавливали его, так как он наконец-то начал говорить нечто не просто разумное, А как раз-таки самое нам интересное. А он, видимо, по привычке был болить микрофон с утра до ночи и не думал сам останавливаться. «Да только я сразу просек, что никакой он не дворецкий!» самодовольно сказал Бизон. «А кто?» — сорвалось у меня. «Хм! Ясное дело! Только я не понял, чего она его скрывает. Может, он и знати какой, английской там...» «Может быть», — так глубокомысленно сказал Томас, что мне сразу стало понятно. Всего лишь притворяется, что версию Бизона воспринимает всерьез. А потом Томас небрежно добавил. «А как он выглядел? Любопытно». «Смазливый такой мужичок», — с презрением сказал Бизон. «Усики холеные, лицо загорелое, волосы светло-русые. Думаешь...» «Усы наклеенные», — произнес он задумчиво. «Вполне возможно», — сказал Томас, а сам посмотрел на меня и поднял брови. Гермес жил у Вивен. И Вивен была затворницей, потому что скрывала свою беременность. «Да». «Так ты пойдешь со мной на вечеринку?» Бизон все еще держал меня за руку. Я и не замечала. «Пойдет», — сказал Томас. «Что? Я округлила на него глаза». «Отлично, детка!» — Бизон поцеловал мне руку. «Куда за тобой заехать?» «Я завезу ее сюда», — ответил Томас. К девяти», — сказал Бизон. «Не люблю являться рано, когда все трезвые и скучные». Ха -ха. «Мило!» Я почувствовала себя рабыней на невольничьем рынке. Хотя рабыни не приглашали на голливудские вечеринки. Когда мы вышли, я спросила Томаса, «Почему ты сказал, что сиплый бизон ненавидит женщин?» «Потому что, если б я сказал, что он их любит до умопомрачения, ты бы не поверила». Мы сели в машину. Томас завел мотор. «Так», — сказал он, — «тебе нужно вечернее платье». И вообще, к стилисту. Да? Хорошо. А зачем я иду на вечеринку? Не сообщишь? Вивиан меня съест. Не попадайся ей на глаза. А вот она, как и ее режиссер, должна быть в твоем поле зрения, в то время как я заберусь к ним в дом. И если они соберутся домой, ты постараешься их задержать. Хотела я было сказать, почему бы не наоборот, и почему ему достается самая важная часть работы. Но, положа руку на сердце, скажите, что бы вы предпочли? Тусоваться на звездной вечеринке или залезать в чужой дом? Поэтому я смиренно ответила. — Ладно, ты что же, хочешь украсть у нее Петра? Да, но она же его мама. Томас сказал сухо. Формально. У тебя, значит, и у корпорации договор с Гермесом. Разумеется, если он забрал ребенка незаконно, предстоит разбирательство. Если Вивиан забрала ребенка незаконно, тоже требуется разобраться. В любом случае, они не имели права вводить в заблуждение служащих BBC. Мы подъехали к корпорации. — Конечно, — сказал Томас, — лучше бы ты его забирала. Меня он почти не знает, разревется еще. Но ничего, в корпорации ты его встретишь. Боже, боже мой, я под руку с самым шикарным мужчиной. А Бизон чудо как хорош в смокинге. Захожу в самый шикарный дом на свете. Вокруг толпятся голливудские звезды. Не хватает только красной дорожки и вспышек фотокамер. И тогда я просто потеряю сознание от восторга. А и правда, меня во всем блеске. Что же, никто не сфотографирует? Кэтрин же не поверит, когда я ей все расскажу. Хотя, пожалуй, поверит. Она верит всем подряд. Был у нее как-то парень, который никогда за себя не платил. Ни в кафе, ни в кино, даже попкорн не покупал. Я уж молчу о том, чтобы он заплатил за нее. Объяснял он это тем, что ему его странная религия не позволяет пользоваться деньгами. И она платила за него полгода, пока однажды не увидела, как он покупает себе дорогущую игровую приставку. Видимо, как раз на сэкономленные деньги. «А нас будут фотографировать?» Спросила я у Бизона. Это частная вечеринка, сказал он мне на ухо. И что это значит? Значит, нет. Ты гляди, какие у нее буферы. Он не договорил и виновато взглянул на меня. Мощные буфера, сказала я. Извини, сказал он, твои нисколько не. Не надо. Я предостерегающе подняла руку. Не хватало только, чтобы он начал обсуждать мои анатомические особенности. Мы прошли в высокие стеклянные двери, ведущие из холла в бескрайнюю гостиную. Здесь толпились шикарные люди и звучала музыка. «Поснимать все это великолепие тайком на телефон, что ли? Так еще за папарацци примут». Я передернула плечами, Вспомнив истошные вопли Швайгера. Меня легко толкнули и произнесли. — Извините. Обернулась. С дамой в серебристом платье удаляется Орландо Брум. — Бизон, ты видел? — прошептала я. Но Бизона уже рядом не было. Гляжу, он как хвост прилепился к той грудастой блондинке и что-то плетет ей на ухо. «Так, главное не попасться на глаза Вивиан Джемисон или ее хахалю. Но где они? Пришли или нет?» «Пройдусь, оценю обстановку. Чувство, что я золушка, попавшая на бал, сменилось чувством, что я шпион во вражеском стане. Ага, вон за тем кустом можно надежно укрыться в случае чего. А по лестнице?» Убежать на второй этаж от преследователей. Что там на втором этаже? Балкон. С него можно прекрасно нырнуть в бассейн, светящийся лазурью прямо под ним. Я даже забыла, что плохо плаваю. А уж нырять, да с такой высоты, и подавно не смогу. Хотя, что такое ныряние? Главное, плюхнуться в нужную точку. В данном случае не мимо бассейна. А так как он огромный, то это мне не грозит. Отлично. План бегства готов. Но от кого убегать-то? Что-то ни Вивиан, ни Швайгера не видно. Заливисто смеясь, мимо прошла Кристен Стюарт. Томас был бы счастлив. Интересно, как он там? Позвонить ему на сотку, что ли? Черт. Телефон почти разрядился. Пожалуй, только на один звонок хватит. Ладно, он, поди, еще и внутрь дома не пробрался. А значит, новостей никаких нет. Позвоню попозже. Знаете, что я поняла про шпионов? Они самые одинокие люди на свете. Вокруг сплошь знакомые лица. Вон Антонио Банделос стоит у окна с бокалом в руке. Вон прошли болтая Риз Уизерфорк с хозяйкой дома Сарой Джессикой Маркер. И чуть не в припрыжку, несмотря на его годы, промчался Стив Марчин, крича какой-то даме в розовом платье. «Постой, Аннабель!» И несмотря на то, что все они были знакомы мне, я не была знакома никому. и не с кем было даже обмолвиться словечком. Не подойдете же вы к Кэрри Перри, например, со словами «Ты не представляешь, кого я сейчас видела?» А она в ответ. «А ты не представляешь, кого я вижу 24 часа в сутки?» Ну и кто после чьих слов выпадет в осадок? Я взяла бокал с шампанским у проходившего мимо официанта и, попивая, пошла вдоль огромных окон. и вдруг очутилась прямо перед полным яств столом. Чего там только не было. Ну, мне так кажется, потому что понять, что это за еда, было невозможно. Казалось, на блюдах выстроились миниатюрные игрушки. Но они были такие затейливо разнообразные. А я ведь с обеденного перекуса в корпорации ничего не ела. И то это был один хот-дог. Бросила быстрые шпионские взгляды по сторонам ни Вивиан, ни Швайгера. Можно спокойно пожевать. Так, что это? Похоже на... Э, на бутон хризантемы. М да, я понюхала. И пахнет, как хризантема. Ну что ж... Не ешьте. Это украшение. Тихо сказал мне кто-то на ухо. «Вообще-то здесь все как украшение», — машинально ответила я и обернулась. «Рядом стоял Роберт Дони. «Это правда», — сказал он и положил себе на тарелку каких-то финтифлюшек. «Сам на этом не раз горел». Он схрумкал одну финтифлюшку. «Вполне съедобно. Похоже на соленое пирожное». Он еще пожевал. с кусочками какой-то рыбы или курицы. И я хихикнула, нерешительно взяла финтифлю, подержала и положила на свою тарелку. Не жевать же при Роберте Дони. Он накладывал себе разные закуски. О чем бы с ним поговорить? В голове было абсолютно чисто, будто кто-то провел там генеральную уборку. А кино? О каком? «О э, Человеке-муравье? Нет, это не его». Его тарелка была полна, и он, похоже, уже собирался удалиться. «Не правда ли сегодня хорошая погода?» — сказала я первое, что пришло в голову. Так разговаривала одна дамочка в фильме про английских аристократов. «Да, правда», — ответил он, усмехаясь. В фильме дамочка потом сказала, что прекрасно было бы поиграть в крокет. Но сейчас, боюсь, это не подошло бы. «Да, и это хорошо», — подхватила я. «Потому что иначе вашим поклонницам было бы тяжело ждать вас под дождем». О, как я вывернулась. «Но разве мы не разговариваем, как старые знакомые?» И я пояснила, видя, в каком замешательстве он на меня смотрит. Я сегодня проезжала мимо вашей виллы. А, -а, а сказал он. Они там стояли. Ну да. Черт, что-то разговор не завязывается. Кажется, я готова скатиться к вопросам, типа А где вы сейчас снимаетесь? Нет, вот у дантиста же не спрашивают, над чьей челюстью вы сейчас работаете. А где вы сейчас снима. «Вивиан!» — с явным облегчением воскликнул мистер Дони и махнул свободной рукой. «Что? Вивиан?» и Я замерла. «Привет!» — раздался за моей спиной довольный голос Джемисон. «Так, надо потихоньку боком-боком...» «А мы тут тарталетки пробуем с мисс...» э... Вопросительно посмотрел на меня Дони. Сбоку подошел еще один проголодавшийся, неизвестный мужчина. Я оказалась заперта со всех сторон, через стол, что ли, сигануть? Дони все смотрел на меня, ожидая, что я назовусь. Вивиан дышала в затылок, ожидая, видимо, что я повернусь. Мужчина тянулся к столу, поглядывая на нас всех. Его одеколон не давал дышать. И я ускользнула вниз. Колени и так подгибались. Осталось только дать им волю. Мой зад толкнул Вивиан, и она, взвизгнув, полетела вперед. А так как я метнулась под стол, она улетела на дони. Я, лихорадочно работая руками и ногами, на четвереньках уползала под столами все вперед и вперед. Проползла так стола три-четыре, и столы кончились. Я раздвинула складки скатерти и выглянула наружу. Перед моими глазами были чьи-то брюки. Черт, справа еще брюки. Слева атласный голубой подол. Да у них что, дома еды нет? Пришлось ринуться между брюками и брюками. Ай! Обе пары брюк отпрыгнули в стороны. Я быстро поднялась на ноги и, не оглядываясь, едва не бегом, отправилась прочь. Господи, какой позор! Ай! Еще и колготки разорвала. Знала бы, что мне предстоит, купила бы не платье, а солдатский наряд. Или как там у них называется? Форму. Вот. Мне бы пошел травянисто-зеленый цвет, кстати. Дошла до колонны и только тут перевела дух. По крайней мере, Томас сможет спокойно бродить по их вилле. Вивиан домой пока не собирается. Я выглянула, как там обстановка. Ничего. Вивиан хохочет вместе с Донни. Видимо, падение ее только обрадовало. Что ж, меня бы тоже обрадовало, учитывая плацдарм приземления. А где же Швайгер? Я шла и вертела головой так, что через минуту у меня заболела шея. позвоню к Томасу. Как он там? Томас не брал трубку. Наверное, руки заняты. Держит Петера. Перезвоню. Вдруг раздались аплодисменты. Все смотрели в сторону небольшой эстрады. Да это же Швайгер! Вышел к микрофону. Рядом стоит и улыбается какой-то старый дядька со смутно знакомым лицом. На голове у дядьки ковбойская шляпа, в руках гитара, а костюм расшит блестящими узорами. «Дамы и господа!» — возвал Швайгер. «Прошу приветствовать! Билли Тексас!» «Тексас?» — мама всю жизнь его слушает. На обложках ее пластинок он гораздо привлекательнее и моложе. Видела бы она, какой он стал. Может, перестала бы так его превозносить. Все зааплодировали еще громче. Тексас подошел к микрофону. — Спасибо. Добрый вечер. Ваши аплодисменты Швайгеру Ричарду, который сумел уговорить меня приехать. Все снова захлопали. Я во второй раз набрала Томаса. Гудки, гудки. «Да!» — засмеялся Швайгер. «Билли стал домоседом и наотрез отказывался!» «Вначале даже послал его!» — сказал Билли. Все засмеялись. В телефоне наконец-то раздался голос Томаса. «Да!» «Томас!» Зашептала я и вышла из толпы. «Как дела?» «Отлично. За один рукав меня держит кухарка. Как вас зовут?» «Не хочет говорить». «А за другой?» «Охранник. Кажется, Дэйв». «Ай!» И связь оборвалась. «Что? Он попался?» «Ох, но почему?» «Он же агент. Он не должен попадаться». В это время Тексис говорил. «Но когда он сказал, у кого будет вечеринка?» Он чуть поклонился. Видимо, там стояла маркер. «Предложил подвести меня в аэропорт?» «Из аэропорта на вертолете лично?» Он покивал и пробринчал аккорд на гитаре. Зал зааплодировал, кто-то засвистел с восторгом, кто-то крикнул. «Давай, Билли!» «К тому же оказалось, — продолжал Тексас, — что он не хуже меня, хлещет ирландский виски. Я угостил его. Да, несмотря на то, что он говорил, что ему предстоит деловая встреча. Ричард, встреча прошла нормально, а? Отлично! — пробасил Ричард. Я же говорю, он молоток!» Все засмеялись. Билли начал петь. Погодите, на вертолете? Он привез Тексаса, а не Петера? Значит, Томас зря. Как вытаскивать Томаса? Бизон, где этот остолоп? Слава богу, с таким ростом его видно за версту. Стоит прямо возле эстрады в обнимку с блондинкой. Кажется, это он свистел и кричал. Я проталкивалась через толпу к нему, бормоча «извините» и наступая на чьи-то ноги. И вдруг кто-то вцепился мне в плечо. «А ты тут откуда?» На меня таращилась Вивиан. «Грязные журналисты!» Мне это надоело. «Я не журналист!» — сказала я, перекрикивая кантри. «Я няня Петера!» О! Удивилась Вивиа, округлив глаза еще больше, так что наклеенные ресницы легли вокруг них, как лепестки ромашки. Потом она вскричала радостно. "Пётр где где-то здесь?» «Ну вот! Я же с самого начала знала, что она его мать!» «Его сегодня украли», — сказала я. «Кто украл?» «Я думала, вы!» Ее рот вдруг плаксиво скривился и закричал. «Гермес никогда не смотрит за ребенком! Идиот!» Дальше пошла сплошная нецензурщина. Лучше я вам скажу, что ее заглушила музыка Билли Тексаса, потому что часть слов, которые выкрикивала Вивиан, я даже не знаю. Вивиан потащила меня в сторону холла. «Это гарпи!» Вдруг страшным голосом завопила она. По-моему, нас и в зале услышали. Нет, нет, успокоила я ее. Точно не они. Это днем было. Это ты его проглядела. Черт. Да, я отвернулась. Глупая мартышка! И тебе доверяют детей? Она права. Возможно, если бы я была опытнее или внимательнее, Мы его ищем, поспешила сказать я. То есть, агент Дапкин. Дапкин? Это который с тобой был утром? Ой, я же забыла о Томасе. Его там, наверное, совсем прибили. А он сейчас у вас в доме, проговорила я. Мы думали, там Пётр. И хотели его выкрасть. Ну, «Вы не могли бы сказать своим охранникам, чтобы они его отпустили?» «Еще чего! Поехали! Пусть он мне все расскажет!» У нее созвонил телефон. Она приложила трубку к уху. «Алло! Дэвид!» «Да-да, я уже знаю!» «Нет, не звоните в полицию!» «Ждите меня! Я сейчас приеду!» Мы ехали в ее навехонькой, крутой машине. «Выходит, все, что вы смогли придумать, это что, Пётр у меня?» «Да». Я виновата потупила голову, но тут же воспрянула духом. «Передо мной человек, который может дать важные показания. У вас или у мистера Олимпуса есть враги?» Вивиан обдала меня ледяным взглядом. «Насколько я поняла, «Ты всего лишь нянька, да еще и нерадивая, так что нечего изображать из себя детектива!» Она вынула сигареты из сумочки и закурила, приоткрыв окно. Томас сидел на высоком барном табурете на кухне. Под глазом у него расплывался кровоподтек. «Бедняга! Он увидел меня и Вивиан, и его брови-полоски удивленно вскинулись. «Идемте в гостиную», — сказала ему Вивиан. Охранник, сидевший на стуле у стены, поднялся. «Нет!» — движением руки остановила его Вивиан. «Не беспокойтесь, Дэвид. Ваша помощь не понадобится». «Как же ты попался?» — шепотом спросила я Томаса, Когда мы шли по коридору, за Вивиан в гостиную. «Мой сотовый зазвонил, когда я пробрался на второй этаж». «Да что за идиот!» — сказала я и осеклась. «Извини, я». «Сам виноват. Надо было его выключить». Глаз очень болит. Он осторожно потрогал щеку. «Ничего». Мы с Томасом уселись на тот же диванчик, на котором сидели утром. Вивиан никуда не села. Она встала напротив, переплетя руки на груди, и спросила. «Как пропал Пётр? И где Гермес?» Томас поднялся, подошел к ней и сказал тихо. «Миссис Джемисон, Гермес исчез. Оставил Петра няне». Избежал в неизвестном направлении. Петера похитили из гостиницы, из закрытой комнаты на одиннадцатом этаже. Вивиан как подкосила. Она плюхнулась в ближайшее кресло. «Кто же это мог быть?» — зарыдала она. «Не думаю», — сказал Томас, «что обычным людям удалось бы отследить перемещение Гермеса Олимпуса, а значит и Петера». Это мог сделать или кто-то из особенных, или человек, знавший Олимпуса досконально, его привычку останавливаться в например. «Гермес ни с кем из людей не водился», — сказала Вивиан. Томас покивал. Похититель потерял шарф, такой, как у мистера Швайгера, на плакате, в коричнево-синюю полоску. Он случайно не пропал? Вивиан сначала пожала плечами, потом вскочила и побежала к вешалке у двери и вытащила из рукава светлой замшевой куртки тот самый шарф. «Значит, купил такой же», — сказал Томас. «Вы подумали на Ричарда всего лишь из-за шарфа?» пренебрежительно подняв верхнюю губу, произнесла Вивиан. «И из-за вертолета». сказал томас виновата но он же сказал вам что не был в Ритце", возмутилась она томас сказал кто-то хотел чтобы мы думали на швайгера кто-то у кого много денег и скорее всего есть сверхспособности от ваших предположений легче не становится сказала вивиан извините сказал томас Он очень успел его вырастить, спросила Вивиан. Простите, не понял ее Томас. Этот мерзавец хотел вырастить Петера поскорее, пичкал его амброзии, как у них принято. Когда мистер Олимпус привез Петера, ему было полгода, и я дала ему амброзию один раз. Ему стало где-то год, ответила я. Вивиан вздохнула. «А я хотела, чтобы он подольше оставался маленьким!» Она снова зарыдала. «Поэтому он его у вас забрал?» спросил Томас. «Да, вчера ночью, и я ничего не могла поделать, ведь за ним ни один детектив не угонится!» «Но почему он оставил Петера няне и сам сбежал?» задумчиво проговорил Томас. «Не знаю». сказала Вивиан удрученно. «Он почти ничего о своих делах мне не рассказывал. А на работе его тоже нет?» «Нет», — ответили мы хором. А я добавила. «И его отец очень злится». «Зевс», — хмуро кивнула Вивиан. «Он вас, кажется, не очень любит», — сказала я. «Он злится?» что я хочу воспитывать Петера не по их правилам. А мне показалось, что ему на Петра наплевать, сказала я и обратилась к Томасу. «Помнишь, когда мы ему сообщили, что Петр пропал?» «Угу», — подтвердил Томас. «Богов не поймешь», — неприязненно передернула плечами Виви. Мы услышали, что к дому подъехала машина. «Это Ричард». сказала Вивиан. «Он не в курсе, кто Гермес на самом деле, так что...» Томас и я кивнули. «Ох, ну я и дура!» вдруг спохватилась Вивиан. «У меня же есть... Куда же я его задевала?» Она вскочила и побежала по лестнице. В холле хлопнула входная дверь и раздался голос Швайгера. «Дорогая!» Режиссер появился в проеме и увидел нас. «Вы? Опять? Какого черта?» «Нас пригласила ваша жена», — сказал Томас. «Мы же с ней договаривались», — вспылил Швайгер. «Где она сама?» «Ушла на второй этаж», — сказал Томас. «За семейными фотографиями», — договорила я. «А фингал у тебя откуда?» — спросил швагер Томаса, по-хозяйски устраиваясь в кресле. — От верблюда, — ответил Томас. В этот момент на лестнице показалась Вивиан. В руках она несла старинный телефонный аппарат. На лице ее была довольная улыбка. Он оставил его на тот случай, если срочно понадобится. Сказал, и под землей, и в небесах. Она поставила аппарат, на кофейный столик. «Вивиан, мы же договаривались, что не будем делать прессе никаких заявлений о нас!» сказал Швайгер. «А мы и не делаем!» сказала Вивиан. «И они вовсе не пресса!» «Тогда что здесь происходит?» вскричал Швайгер. «Можно я объясню тебе все позже?» мягко сказала Вивиан. «Нет!» сказал Швайгер. «Как хочешь». Спокойно сказала Вивиан и стала крутить диск. Швайгер посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Ты не хочешь подключить его к сети?» — спросил он. «И правда, но ведь у телефона и провода никакого не видно. Чем подключать-то?» «Он беспроводной», — сказала Вивиан. «Хм, почему нет?» Тут же успокоился Швайгер. и стал рассматривать аппарат. «Любопытная модель!» «Алло!» – произнесла тут Вивиан, и все мы трое навострили уши, как собаки на охоте. А из телефона вдруг выдвинулся вверх небольшой плоский экран. «Отойдите, отойдите!» – зашептала Вивиан, махая на нас рукой. Томас утянул меня, Вивиан пнула под колено непослушавшегося Швайгера. Он отпрыгнул, ругнувшись. А из аппарата раздался знакомый голос Гермеса. «Вивиан, что случилось?» Вивиан положила трубку и сказала в экран. «Ты где?» «Ты одна?» прозвучала в ответ настороженно. «Да». ответила Вивиан. «Что тебе нужно?» «Петера похитили у няни, который ты его отвез», сказала Вивиан. «Что?» разлетелся по комнате истеричный вскрик. Но потом Гермес более спокойным голосом спросил. «Откуда ты знаешь?» «Алисия тут». И Вивиан сделала мне знак». Я подошла. На экране был бледный гермес в какой-то комнате с полосатыми обоями. Не похоже, чтобы это было на небесах или под землей. «Когда?» — спросил гермес. «Сегодня утром», — ответила я. «Было уже светло?» — спросил он. «Да». Я поняла, что он думает про гарпий. «Корпорация уже его ищет?» — спросил Гермес. «Да!» — Томас обогнул столик и заглянул в экран. «Здрасте!» «Да ты совсем не одна, Вивиан!» — сказал Гермес. «Вот именно!» — к экрану вышел и Швайгер. «Все еще с этим хмырем?» — процедил Гермес. «Послушайте!» — сказал Томас Гермесу. «Сейчас не об этом. Кто мог позариться на способности Петера?» «Да кто угодно», — ответил Гермес. «Кто о нем знал? Кого из знакомых вы встречали в последнее время?» — спрашивал Томас. «Если это они...» — еще более встревоженно пробормотал Гермес сам себе, «то они бы со мной давно связались, иначе какой резон?» «О чем вы?» — Томас склонился к экрану. «Это телефонная частота тайная. Но кто знает?» «Поговорим лучше при встрече», — сказал Гермес. «Где было наше первое свидание, Вивен? «Что?» — возмущенно закричал Швагер. «Еще чего не хватало!» Но Гермес только чуть поморщился, вынул из кармана и развернул большую бумажную таблицу. Пару секунд она закрывала экран, потом Гермес отбросил ее в сторону и досказал. «Через полтора часа. Думаю, господин из корпорации сможет это организовать». Томас кивнул. Рука Гермеса протянулась к самому экрану, видимо, чтобы выключить. Потом на секунду задержалась. «Смотрите, чтоб за вами не было хвоста». — сказал мистер Олимпус, после чего экран погас. В тот момент, когда Гермес приблизился к экрану, на его старинном шейном платке, завязанном непонятно каким пышным узлом, сверкнул зажим для галстука с розовыми бриллиантами. «Первое свидание!» — проворчал Швайгер. «Что за корпорация? ФБР?» — он повернулся к Томасу. «Вроде того». Сказал Томас. Полагаю, мистер Швайгер останется дома. Он внимательно посмотрел на Вивиан. Не успела та ничего ответить, как Швайгер категорично заявил. Без меня Вивиан к нему не поедет. Когда на человека сваливается много лишней информации, он, бывает, не может ее переварить, сказал Томас, как бы никому не обращаясь. Но я поняла. что этот намек адресован Вивиан. «Мы с мистером Швайгером помолвлены», — сказала она. «Тогда понятно», — сказал Томас. «Я же просил, пока не разглашать этого!» — накинулся на Вивиан Швайгер. Вивиан только холодно пожала плечами. «Куда мы едем?» — спросил ее Томас. «Да!» «Где, интересно, проходило первое свидание с этим твоим эксом?» — спросил Швайгер. «В какой-нибудь киношке?» «На Эйфелевой башне», — ответила Вивиан и с сомнением обратилась к Томасу. «Это возможно? Всего за час?» Томас подумал секунду, пока Швайгер скрипел зубами и сказал. «Да». «Интересно, как?» — спросил Швайгер. «Может, мы на НЛО полетим?» Швагер угадал. «Ну, почти».